Глава 7 Эви. Затем еще немножко покричали. Эви это позабавило бы, будь она в лучшем расположении духа. Она не собиралась устраивать из своего появления такое шоу, да она вообще не собиралась появляться. Противоядие от плода вечного сна, редкого магического растения, которое достало Бекки, чтобы казалось, будто Эви погибла, должно было сработать до того, как ее выставили на обозрение в зале. Полный дворян, как какую-то мракобесную живопись. К счастью, крышка жуткого гроба была подперта пачкой толстого пергамента, чтобы Эви смогла выбраться. Вышло несколько... не вполне изящно, словно громадный слизень пытался просочиться через водосточную трубу. Она плюхнулась на пол с позорным грохотом и метнулась к лестнице, надеясь скрыться в тенях, пока гвардейцы отвлеклись. Так было безопаснее. Ей полагалось ждать там, пока ее план притворялся в жизнь. Но она совершила ошибку. Оглянулась, окинула взглядом комнату, посмотрела прямо на него, на злодея, на Тристана. В общем, потоки времени семь дней были ничто, но они становились вечностью, если учесть, как ее влекло к нему, словно между ними был натянут невидимый шнур. Она застыла на грани, колеблись между известной безопасностью и прыжком ласточкой в неизведанное будущее. Перед ней легли два выбора, два пути. Но тут король подошел, чтобы сорвать маску со злодея, и выбора не стало. Эви всегда выбрала Батристана. Поэтому она не стала прятаться в тенях от пристальных взглядов и осуждения, а вышла на свет, сняла маску с себя ради него и реакция была далека от приятной, мягко говоря. «Некромантия! темное колдовство! Она ведьма!» — завопила какая-то дворянка в украшенном перьями наряде, цепляясь за руку своего сопровождающего и едва не теряя сознание. Эви слегка тревожила, что эти слова вызвали в ней чувство гордости, но она позволила себе насладиться им. «Когда всю жизнь чувствуешь себя слабой, очень приятно, если тебя считают опасной». Эви поморщилась и поборола желание ответить чем-нибудь совсем неподобающим, вроде «Бу!». Обомлевшая дама немедленно упала в обморок и сочно ударилась о пол. «Ой, я и правда это сказала. Ойки!» Кусая губы, чтобы не улыбаться, Эви пошла вниз по лестнице, глядя на короля. «Раз уж все пропало, можно хотя бы позабавиться как следует». «Приношу свои извинения за опоздание, Ваше Величество. Боюсь я в немилости». Вслед за её грубым замечанием по залу прокатился хор испуганных вздохов. Но для Эви они звучали трелями певчих птиц. Очаровательно. В неловкой тишине раздался низкий хрипловатый голос, и Эви знала, кому он принадлежит. «Сейдж». Голос Тристана тоже был хорош, лучше всех. Она вновь посмотрела на него через всю залу. Черная маска скрывала большую часть его лица, и Тристан казался опасным и холодным. Но его глаза, его невероятные глаза плавились, вглядываясь в нее. Он медленно выпрямился, увидев ее улыбку, но так и не отвел глаз черных, как бездна. Он вежливо кивнул ей. У Эви затрепетало сердце. Величественная зала не вмещало гигантское облегчение, которое она испытала, увидев лицо Тристана, осознав, что они снова находятся в одном месте. «Король Бенедикт!» Эви повысила голос, хотя в зале все быстро утихло. «Разве по этикету не полагается приветствовать гостей по прибытии?» Она вскинула бровь, указывая на себя, и обеими руками вцепилась в собственную лихую наглость. Король неспешно прошествовал к ней в сопровождении двух гвардейцев. Она медленно попятилась, но остановилась, осознав, что со всех сторон ее окружает славная гвардия. Ерунда. Она дерзко вздёрнула подбородок. Вокруг мужики, которые хотят ей навредить? Ничего нового. С помоста донёсся тихий, угрожающий звук — звон цепей. Тристан не сдавался, слава богам. Перед появлением Эви казалось, что он опустил руки. Но это прошло. Замерцали свечи, будто ощутив перемену. И Эви задумалась, ощутив эту растущую мощь. В чем причина? В надежде Тристана на побег? Или в Эви? Времени хорошенько обдумать это не было. Бенедикт больно схватил ее за руку выше локтя, потащил к себе так близко, что стала видна жилка, бьющаяся на блестящем лбу прямо под краем короны. Он зашипел. «Ты что натворила, глупая девчонка? Почему ты живая? Отвечай немедленно!» Эви не сжалась, как велели инстинкты. Напротив, она взглянула в бешеные глаза короля и ухмыльнулась. Его практически трясло от плохо сдерживаемой ярости. «Добрые люди Реннидена! Очевидно, что нас предали. Это уловка. Последний шанс злодея сбежать!» Он обманул эту девушку и заставил ее прикинуться мёртвой, чтобы прийти ему на помощь. Бенедикт вцепился ей в руку, едва не ломая кость. Красивое лицо исказили злобные морщины, залёгшие между светлых бровей. Все тщетно! Взгляните же со скорбью на последнюю жертву злодея!» Один удар сердца, один вдох. А потом пришел гнев. Гнев такой праведный, что трепета не осталось. Эви полыхала. Она молниеносно нагнулась, обнажила кинжал, спрятанный под платьем. Лезвие оказалось у горла Бенедикта, тот и моргнуть не успел. Распущенные кудри упали на обнаженные руки. Слова сочились кипящим ядом. «Я не жертва!» Гвардейцы подались вперед, но король остановил их движением руки. Скучающе снисходительно, посмотрев на кинжал, он произнес «Вы обиделись, потому что я сказал правду?» «Подумайте, мисс Сейдж, вы правда верите, что спасти этого человека — правильный выбор?» «Хороший». Сердце Эви забилось быстрее, голос зазвучал мягче, а глаза наполнились непролитыми слезами. «Нет, вы правы», — она позволила лицу отразить задорное коварство. «Наверное, это плохой выбор». Эви взмахнула кинжалом, поранив щеку Бенедикта, и вырвалась из его хватки. Король закричал, прижал ладонь к неглубокому порезу, завывая так, будто клинок дошел до самой кости. Почему только мужики выносят боль, как лед выносят огонь? Злобная сука! Эви поклонилась к вашим услугам. «Схватите ее немедленно! Гвардейцы бросились к ней. И она ощутила, как паника охватила все тело. От макушки до пят. Доигралась. Промешкала. «Пора». Прокашлявшись, Эви подняла кинжал. «Господа, позвольте внести предложение, пока вы меня не арестовали». Воины в серебристых доспехах озадаченно переглянулись, смущенные ее небрежным тоном. К счастью, дрожь удалось скрыть. «Отпустите, злодея!» И Артура Маверина. И я отпущу всех в этом зале целыми и невредимыми». Королю, гвардейцам и даже нескольким дворянам хватило дерзости рассмеяться, сочтя ее ультиматум унизительно потешным. Отсмеявшись, король смахнул воображаемую слезу с изумрудно-зеленых глаз. «Девушка без магического дара, с одним кинжалом, страшна, как кролик с ножиком для писем». — сказал он, обращаясь к Эви как к ребенку. Это тоже было ей знакомо. «Ты слаба и окружена врагами, безрассудная девчонка». Ей и правда было страшно. Но теперь она знала. Страх обычно означает, что ты стоишь на пороге чего-то нового, каких-то перемен, чего-то потенциально хорошего. Она больше не собиралась избегать страха. Эви ответила, сделанной скромностью. «Вы совершенно правы, Ваше Величество. Я пустое место по сравнению с Вашими гвардейцами и с благородными людьми на службе у Вашего Величества». Она изобразила, что оглядывает толпу, постучала по подбородку. «Меня очень впечатляет, что Вы знаете столь многих, что Вы вызываете такую преданность. Однако сомневаюсь, что Вам известен мой любимый факт. Знаете ли Вы, в чем разница между Вашими славными гвардейцами? «И бесславными, злодея!» Король удовлетворенно блеснул глазами, заметив, что она медленно пятится. «Вы тянете время, миссейдж но я потешу вас, прежде чем отправлю на виселицу. Мои гвардейцы сражаются во благо королевства. Гвардейцы злодея, чтобы уничтожить Реннидан». «Несомненно, важное различия!» Следующие слова Эви, подавшись вперед, прошептала лично королю. «Но я имела в виду тот факт, что большая часть бесславной гвардии — женщины». На её глазах король медленно сложил два и два. Однако Эви не дала ему завершить расчет, нанеся последний удар. «Вы уверены, что знаете каждую в этой комнате?» В крови разлилось приятное чувство победы, когда король лихорадочно обвел зал испуганными глазами. Эви качнулась назад, обернулась к зрителям, И ещё один цветок выпал из волос. Из толпы, как видение, появилась Татьяна. Розовый поясок на зеленом платье придавал ей реальности в море фальши. Подмигнув Эви, тати достала из складок платья карманную зажигалку, встряхнула ее и запустила грохочущий фейерверк. Сигнал прошел, как рябь по Сиреневому морю. По всему обширному залу одна за одной женщины выходили из толпы, срывая рубашки, шляпы и платья, под которыми скрывалась форма бесславной гвардии. Все это время они были здесь, прятались за ошибочным предположением, что за женщинами можно особенно не следить, поскольку они не представляют истинной угрозы. Слова, которые сказал Эви-злодей в убогой таверне своего брата, музыкой пели в ее душе. «Недооценивать женщину вроде тебя? Ни за что. Такие ошибки фатальны». Эви предполагала, что второй раз король так не ошибется. Его взгляд изменился. В нем появился страх. «Наконец-то! Надеюсь, вы не забудете, чтобы не последовало...» Она склонила голову, усмехнулась, произнося последние слова как приговор. «Я всеми силами пыталась вас предупредить».